конем. 15 июля 1918 года. В Самаре Дутову удалось приватным образом встретиться с Капелем и представить ему Туманова в новом качестве своего офицера для поручений. Уделив положенное вежливостью время воспоминаниям совместной службы на Западном фронте, офицеры вернулись к своим служебным делам. Атаман отправился знакомиться с руководством Комуча, Капель продолжил подготовку марша русско-чешского отряда, которым он командовал на Симбирск, а Туманов, условившись с ним о вариантах связи, скрытно повел свой отряд на Ставрополь, начав путь в сторону Казани. Дутов вернулся из Самары в Оренбург 19 июля 1918 года главному полномоченному Комуча на территории Оренбургского казачьего войска, Оренбургской губернии и Тургайской области, и вскоре по возвращении отправился в Омск налаживать контакты с властью в Сибири. О его личном резерве никто в войске уже не вспоминал. Конный марш в 300 верст не предполагал особых хлопот. Сплошной линии фронта как таковой не было. Боевые действия велись в основном вдоль железных дорог, доставили гарнизоны в крупных поселениях и городах. Тем не менее, Туманов принял решение прокладывать маршрут движения отряда вдали от трактов и населенных пунктов, используя для скрытности и маскировки леса, проезжие балки, овраги и ночное время. Почти до самого Меликеса двигались по территории под подконтрольной Комучу, обходя сам город как можно восточнее. Походный порядок был определен следующий. В светлое время авангардом впереди двигались двое дозорных, затем основной состав отряда с вывечным обозом из трех лошадей и Аригард из двух же верховых. Ночью порядок менялся. Впереди двигался сам Туманов, следом колонной по одному весь отряд с замыкающим дозорным. Через каждые три часа делали часовой привал, выставляя караул. Если местность была открытой, то день пережидали в первом живокрытии, а ночью наверстывали упущенное. В попадавшихся в стороне от маршрута деревеньках по потребности разжевались нехитрой снедью, правляя двух пеших. Железную дорогу с Меликеса на Бугульму пересекли без происшествий, предварительно изучив режим перемещения дозорных разъездов и прикрывшись темнотой безлунной ночи. Пройдя лесным массивом восточнее Тахталов, спустились к открытой местности Спаска и двинулись к Камскому устью, рассчитывая переправиться через Каму в районе Табаева и Панчина. Но на месте планы пришлось перестраивать. Дозор заметил пикеты красноармейцев на поронной переправе через Каму. Крутизная открытость берегов, течение и ширина реки, делали незаметную переправу в плащ крайне сложной, а риск обнаружения и возможного преследования подтолкнул Туманова к решению переправиться паромом. Отряд двигался без знаков различия. Документы на красноармейцев были выправлены Тумановым еще в Оренбурге, поэтому в колонии Адвуконь подошли к переправе, выждав, когда паром подтянулся к левому берегу и выпустил на берег пару подвод с лесом. На берегу грелись у костра два красноармейца в солдатских шапках с двумя самокрутками и, накинув на плечи шинели. Вечерело, от реки тянуло прохладой. Завидев приближающийся отряд, караульные подобрали винтовки и оба двое встали у дороги, с интересом наблюдая за всадниками. Пропустив скрипевшие на подъем подводы, Туманов подъехал к посту и, кинув руку к козырьку фуражки, бодро поинтересовался. — Как служба товарищи? «Здравия желаем, товарищ!» Старший караула ответил на приветствие и, не удостоив ответом на вопрос, бдительно поинтересовался. «Что за отряд? Куда следуете?» «К председателю местного сельского совета, товарищ!» «По распоряжению командования производим расквартирование частей, пребывающих на укрепление фронта. Скоро наступление, слыхали, наверное?» «Кто местный председатель? Как его найти?» «Чего так много-то вас?» — Вами как раз и фронт усилить можно, — неулыбчиво пошутил второй караульный. — В каждом поселении приказано оставить наблюдающего за выбранными помещениями. Вот у вас, если подберем подходящее и оставим бойца. — Ну, двигайте по улице, найдете Бик Мухаметова, с ним говорите, он председатель. Караульные утратили особый интерес к всадникам, придвинувшись к затухающему костерку. Паромщик настороженно зыркнул на запыленных верховых, но, ничего не спросив, махнул рукой «Заезжай, мол». Отряд погрузился на паром. Паромщик заскрипел воротом, мотая смазанный дегтем трос. Волна упруго застучала в деревянные борта. «Как вашего председателя зовут, отец?» — обратился к паромщику Туманов, протянув тому папиросу. «Нур-Мухаммад зовут. Только нет его в селе. На покосе он». Паромщик отвечал нехотя, сунув папиросу за ухо и продолжая крутить на ворот. «Давай подмогнем, Абзы. Зачем в одну спину гнешься?» Аюпов и Нурддинов подошли к паромщику и вдвоем налегли на ворот. «Рахмат, улым, не сломайте ворот. Уплывем до Волги тогда». Паромщик был рад неожиданным помощникам. «Прощаясь, Туманов сказал паромщику. «Увидишь бик Мухаметова, передай ему». На обратном пути заеду. Не будем сейчас его искать. И, не ожидая ответа, повел коня с парома. На берег отряд съехал уже в сумерках, Быстрым малюром пропылил через село и выехал за околицу. А за первым же поворотом свернул с дороги левее в ближайший лесок. Теперь до самой Казани никаких преград на пути не было. Оставшиеся 65 верст прошли за два дня. Туманов ввел отряд к деревне Горки, что от Казани было в 4,5 версты, и недалеко от которой, в лесу, находилась пасека архиерейского подворья, достаточно скрытая от посторонних глаз, где могли разместиться два десятка верховых, так что для его отряда место там было с избытком. Про пасеку Туманов в свое время узнал так. В начале июля 1914 года от отдела генерал-квартирмейстера главного управления генерального штаба Его в качестве специалиста по рукопашному бою командировали в Казань, где проводили курсы для военных разведчиков. Тему преподавал князь Константин Александрович Голицын, молодой человек 21 года от роду, всего год назад закончивший Александровский лицей. Однако, несмотря на молодые годы, он был отменным бойцом, впитав с родовую культуру рукопашного боя. Занятия вел азартно, легко входил в кураж, Был легок и быстр в движениях и имел уникальную технику удара, причем практически любой частью своего тела, чем успешно пользовался против нескольких противников. Своим коньком считал использование в бою подручных средств, легко демонстрируя это, отбиваясь пехотной лопатой от четырех рослых бойцов, вооруженных винтовками со штыками, превосходящих его ростом и весом. С Тумановым они подружились быстро проведя несколько показательных спаррингов для курсантов. Продолжили общение уже на архиерейской пасеке, куда были приглашены лично управляющим архиерейского подворья, служившим ранее у Голицыных и случайно встретившим князя в городе. За застольем в большой гостевой избе князь тактично поинтересовался, откуда у Туманова такие навыки боя, а узнав о родовой воинской культуре сибирского рода Тумановых, Почтительно приложил правую руку к сердцу в знак уважения. Расстались тогда друзьями. А через месяц начавшаяся война раскидала их по границам империи. Сейчас Туманов рассчитывал разместить на пасеке свой отряд, так как в Казань он собирался ехать один. Одному было проще провести необходимую разведку.